Понимая, что московскую партийную организацию в таком состоянии оставлять нельзя, на ходу прикидывая, кого бы можно было туда направить, я согласился. Потом я нередко размышлял над тем, почему Горбачев пришел к моей кандидатуре. Он, видимо, учел и мой почти десятилетний опыт руководства одной из крупнейших партийных организаций страны и плюс производственный стаж. К тому же знал мой характер, был уверен, что я смогу разгребать старое нагромождение, бороться с мафией, имея определенный характер и мужество, смогу капитально поменять кадры. Все это было предугаданным. В тот момент действительно я оказался наиболее, ну что ли, удачной кандидатурой для тех целей, которые он ставил. Соглашался я на тот пост с трудом. И не потому, что боялся трудностей, а я отлично понимал, что меня используют, чтобы свалить команду Гришина. Гришин, конечно, человек невысокого интеллекта, без какого-то нравственного чувства, порядочности. Нет, этого у него не было. Была напыщенность, было очень сильно развито угодничество. Он знал в любой час, что нужно сделать, чтобы угодить руководству. С большим самомнением он готовился стать генеральным секретарем, пытался сделать все, чтобы захватить власть в свои руки, но, слава богу, не дали. Многих он развратил. Не всю, конечно, московскую партийную организацию, но руководство МГК – да. В аппарате сложился авторитарный стиль руководства. Авторитарность, да еще без достаточного ума – это страшно. Оказывалось, это все на социальных делах, на уровне жизни людей, на внешнем облике Москвы. Столица стала жить хуже, чем несколько десятилетий назад. Грязная, с вечными очередями, с толпами людей. 24 декабря состоялся пленум Московского горкома партии, на котором выступил Горбачев. Освободили Гришина, как всегда, по собственному желанию, В с уходом на пенсию. Это классический стереотип отправки неугодных в отставку. Он предложил мою кандидатуру, что не вызвало, по-моему, ни у кого ни удивления, ни вопросов. Я буквально одной фразой высказал благодарность за доверие, сказал, что обещаю всем тяжелую трудную работу. Пленум прошел спокойно. А на февраль была назначена отчетно-выборная партийная конференция столицы. Я предполагал, там будет главный бой. Старая гвардия Гришина попробует повернуть события в Пиотине, не только в Москве. Нужно было сосредоточиться на подготовке к конференции. Работая над докладом, я встретился с десятками людей, ездил на предприятия столицы, анализируя обстановку, вместе со специалистами пытался найти оптимальный вариант выхода из кризисной ситуации. Мой доклад на конференции продолжался два часа, и Горбачев после его окончания скажет мне, подул сильный свежий ветер, но скажет без ободряющей улыбки с бесстрастным выражением лица. Надо было начинать практически с нуля, и первое надо было менять бюро горкома партии, поскольку здесь кругом были люди Гришина. Гришин уже давно превратился в пустой надутый пузырь. Авторитета у него не было никогда, но ну а в тот момент, когда перестройка набрала обороты, его присутствие в политбюро просто компрометировало высший орган управления партии. Горбачев всегда действовал не слишком решительно, с ним тоже он затянул, надо было, конечно, раньше снимать его с поста. Когда я принялся за московские завалы, воздвигнутые им и его людьми, внешне Гришин никак не проявил себя. Мне говорили, что он возмущался некоторыми моими действиями, но это были только разговоры, никаких конкретных шагов он не предпринимал. Его пытались обвинить в различных махинациях, но никаких компрометирующих материалов против него работники правоохранительных органов не обнаружили. Мне сказали, что, по-видимому, они уничтожены. Я не исключаю такую возможность, потому что мы не обнаружили даже материалов по его вступлению в партию, а уж они-то точно должны существовать.